35. Эдди возвращался к Сюзанне, когда завыла сирена. Он вскрикнул от неожиданности и вскинул Ругер, целясь в пустоту. — Что это? — Сюзанна мотнула головой, она понятия не имела, что происходит. Тревожный вой сирены пугал. Но главная беда заключалась в другом. Он был такой громкий, что причинял физическую боль. Эдди мысленно сравнил несущийся Из репродукторов прерывистырев с десятикратно усиленным гудком трейлера. В этот миг оранжевый свет замигал. Очутившись возле кресла Сюзанны, Эдди увидел, что кнопки Команда и Ввод тоже ритмично вспыхивают алым огнем. Они напоминали подмаргивающие глаза. Блейн, что происходит? крикнул молодой человек. Он огляделся, но увидел лишь дикую пляску теней. — Твоя работа! Единственным ответом ему был смех, жуткий механический смех, который заставил Эдди вспомнить заводного клоуна, стоявшего в дни его детства перед дворцом ужасов на Кони-Айленд. — Блейн, прекрати! — пронзительно закричала Сюзанна. — Как нам искать ответ на твою загадку, когда орет эта воздушная тревога? Смех оборвался, так же внезапно, как начался. Но Блейн ничего не ответил, а, может быть, и ответил. За прутьями ограды, отделявшей Эдди и Сюзанну от перона, по команде биполярных компьютеров, которых так вожделел Тик-Так, ожили огромные двигатели, приводимые в действие бесфрикционными генераторными турбинами. Впервые за десятилетия Блэйн Мона, пробудившись от спячки, выходил на рабочий режим. 36. Система аварийного оповещения, действительно созданная для того, чтобы предупреждать давно умерших жителей Лада о воздушных налетах, и за целую тысячу лет никем даже не опробованная, спеленала город саваном звука. Все исправные источники света включились и замигали в такт сирени, и зрелые над улицами Лада, и седые под ними пришли к одинаковому убеждению – Развязка, которая не всегда страшились, наконец грянула. Седые подозревали неведомую катастрофическую поломку механизмов, зрелые и спокон века верившие, что таящиеся в машинах под городом призраки однажды восстанут ради долгожданного отмщения живым, вероятно, были ближе к истине. Безусловно, в древних компьютерах под городом еще сохранялся некий интеллект, обособленный живой организм в условиях, которые его безжалостные биполярные схемы способны были воспринимать лишь как абсолютную и непознаваемую реальность, давным-давно прекратившей разумно разумное существование. 800 лет он хранил свои все более чуждые нормальной логике алгоритмы мышления в банках памяти и продержал бы их там еще восемь столетий. Не появись, Ролан, с друзьями, и все же этот ментис-нон-корпус, разум без тела, не мог не предаваться печальным раздумьям, и с каждым уходящим годом болезнь его усугублялась. Даже периоды спячки, которые становились все более продолжительными, не приносили покоя. Он видел сны, тем более анормальные, чем сильнее мир сдвигался с места. Сейчас Невзирая на то, что сохранявшая лучи невообразимая техника износилась и одрехлела, этот безумный и бесчеловечный интеллект пробудился в покоях гибели и разрушения, и пусть бестелесный, как всякий призрак, вновь неверным шагом пустился обходить чертоги мертвецов. А в колыбели Блайнмона готовился покинуть причал. Тридцать семь Опустившись на колени под джейка, Роланд услышал за собой шаги и обернулся, вскинув револьвер. Тилли, на ее желтовато-бледном лице застыли смятение и суеверный ужас, подняла руки и взвизгнула. — Не убивай меня, Саи, прошу тебя, не убивай. — Тогда беги, — отрывисто сказал Роланд, и когда Тилли сорвалась с места, ударил ее по икре стволом револьвера. Ты и туда, в дверь, через которую я пришел. И коли ты еще когда-нибудь увидишь меня, это будет последнее, что ты увидишь в своей жизни. Ну, пошла. Тилли растворилась в кружении теней. Роланд приник к груди Джейка, зажимая ладонью другое ухо, чтобы заглушить отрывистые вопли сирены. Сердце мальчика билось медленно, но сильно. Стрелок подсунул руку Джейку под спину, и в эту мину Минуту ресницы паренька затрепетали, и он открыл глаза. — В этот раз ты не дал мне сорваться, — сказал он чуть слышным, хриплым шепотом. — Нет, и не дам. Никогда. Побереги голос. — Где Чик? — Чик, — тяфнул косолап. — Чик. Брендон несколько раз полоснул Чика ножом, но ни одна из ран... Не казалось смертельно или сколько-нибудь серьезно. Ясно было, что зверьку больно, но столь же ясно было, что он не себя от радости. Косолап разглядывал Джейка блестящими глазами, вывалив розовый язык. «Эйк! Эйк! Эйк!» Джейк расплакался и потянулся к Чику. Тот прыгнул в кольцо рук мальчика и на мгновение позволил крепко обнять себя. Роланд встал и осмотрелся. Его внимательный взгляд остановился на двери в глубине комнаты. К ней направлялись те двое, которых он уложил выстрелами в спину. Туда же хотелось бежать и женщины. С Жейком на руках и Чиком у ноги стрелок пошел к двери. Пинком отшвырнув с дороги одного из убитых, седых. Роланд пригнулся и нырнул в дверной проем. За порогом оказалась кухня. Несмотря на встроенное оборудование и стены из нержавеющей стали, она походила на свинарник. Видно, домоводство мало занимало седых. — Пить, — прошептал джейк Пожалуйста, очень хочется пить. Роланд испытал странную раздвоенность, словно... Время сложилось вдвое. Он вспомнил, как, едва держась на ногах, выбрался из пустыни, обезумев от зноя и безлюдия. Вспомнил, как полумертвый от жажды лишился чувств, на конюшне постояло во двора и очнулся от вкуса холодной воды, которая тонкой струйкой лилась ему в горло. Мальчик тогда снял рубашку, намочил ее под краном колонки и дал ему напиться. Теперь пришел черед Роланда сделать для Джейка то, что Джейк однажды сделал для него. Роланд огляделся и увидел раковину. Он подошел и открыл кран. Хлынула чистая холодная вода. Над ними, под ними, вокруг них, без передышки, ревела сирена тревоги. «Сам стоять сможешь?» Джейк кивнул. «Наверное». Роланд поставил мальчика на пол, готовый подхватить его, если окажется, что он слишком нетвердо держится на ногах. Но Джейк оперся на раковину и подставил голову под струю. Роланд взял Чика на руки и осмотрел его раны. Они уже начинали покрываться коркой запекшейся крови. — Ты присчастливо отделался, пушистик, — подумал Роланд и потянулся мимо Джейка набрать пригоршню воды. Чик с жадностью напился. Джейк убрал голову из-под крана. Мокрые волосы прилипли к щекам. Мальчик по-прежнему был чересчур бледен, на коже отчетливо проступали следы жестоких побоев. Но он выглядел лучше, чем поначалу, когда Роланд только склонился над ним. Тогда стрелок на одно страшное мгновение поверил, что Джейк мертв. Роланд пожалел, что нельзя вернуться и снова. Убить реж глотку. это натолкнуло его на другую мысль. А тот, кого реж глотку называл тик ты видел его, Джейк? — Да, Чик напал на него из засады и задрал ему рожу. Потом я стрелял в него. — Убил? Губы Джейка задрожали. Он решительно сжал их. — Да, попал вот сюда. Мальчик постукал по лбу, значительно выше правой брови. — Повезло. — Роланд с одобрением посмотрел на Джейка и медленно покачал головой. — Сомневаюсь. — Но пока, мисс, не думай об этом. — Идем. — Куда? Джейк по-прежнему говорил сипло и тихо, и все время смотрел за плечо Роланда туда, где чуть не погиб. Роланд показал глубь кухни. За очередным люком коридор продолжался. Для начала туда. «Стрелок!» — загудел со всех сторон чей-то голос. Роланд круто обернулся, держа на одной руке Чика, а другой, обнимая за плечи Джейка, но никого не увидел. «Кто звал меня?» — крикнул он. «Назовись, Стрелок!» — Я, Роланд, из Галаада, сын Стивена. Кто говорит со мной? — Галаада больше нет, — задумчиво произнес голос, не отвечая на вопрос. Роланд посмотрел наверх и увидел на потолке ряды концентрических колец. Оттуда и шел голос. Почти три сотни лет на землю внутреннего и срединного миров не ступала нога стрелка. Я и мои друзья... Последний. Джейк забрал Чика у Роланда. Косолап немедленно принялся вылизывать распухшее лицо мальчика. Его обведенные золотой каемкой глаза светились обожанием и счастьем. Это Блейн, шепнул Джейк Роланду. Да? Роланд кивнул. Конечно, это был Блейн, но ему казалось, что Блейн это нечто неизмеримо, большее, чем обыкновенный поезд, монорез. Мальчик, ты. «Джейк из Нью-Йорка» — Джейк теснее прижался к Роланду и посмотрел на динамики. «Да», — сказал он, — «я Джейк из Нью-Йорка, э, э, сын Элмера». «Книга загадок, о которой мне стало известно, еще с тобой». Рука Джейка потянулась за плечо, но пальцы... Коснулись пустой спины, и по отобразившемуся на лице мальчика испугу стало ясно, он что-то вспомнил. Когда Джейк вновь посмотрел на Роланда, тот уже протягивал ему ранец, и хотя узкое, тонко вырезанное лицо стрелка было, как всегда, бесстрастно, Джейк почувствовал, что в углах рта Роланда притаилась улыбка.